Эпилог. Коул. «Не понимаю, к чему такая секретность? Мой день рождения стал событием мирового масштаба?» Чуть не споткнулся. С тех пор, как Эва практически в совершенстве овладела своим даром, она стала подозрительно проницательной и скучной. Но виновником произошедших с ней перемен был я. Поэтому пару месяцев назад в голову пришла мысль вернуть ту девушку, которая, очертя голову, бросалась мне на помощь, самоотверженно пыталась спасти горящее драконьи яйцо и изящно спрыгивала в воздухе на шею дикого горного обвальщика. Организовать личную сказку для моей принцессы оказалось сложнее, чем думал но у меня в союзниках были едва ли не все жители шести полисов и Соломон с Майей. Старший сын родился ровно в тот день, когда Эви стукнула 28. В тот день, когда пришло сообщение, что мой брат нарушил неоспоримое обещание. Не женился на эве С виноватым видом он показал нам обнуленную персональную карту, только приехав в Нордар по моей просьбе. Хотелось, чтобы в норд академии Тим присмотрел за своей сумасбродной племянницей. В итоге, вместо того, чтобы посмеяться, моя серьезная женщина, напрочь до этого отказывавшаяся выходить за меня замуж, так разнервничалась, что родила. Это стало первым звоночком. Эва, с которой я познакомился, умела смеяться и шутить над такими моментами. А Эва, в которую она превратилась, не поднимая глаз от бесконечных бумаг даже в день родов, устроила нам целую выволочку. А потом была беременность с Майей, внезапная и сложная. Но даже тогда Эва не прекращала работать. Врачи твердили ей, что это опасно, но моя правящая просто не могла бросить миллион слишком важных дел. А я сам настолько погряз в рутине, что и не заметил, когда наша дочь взбунтовалась, решив появиться на свет раньше срока. Ненадолго нас с Эвой отпустила. Делегировали часть полномочий и занялись семьей и собой. Но скоро все снова вернулось на круги своя. Верховный правящий — не просто должность. Стиль жизни, образ, не оставляющий места этой самой жизни. Постепенно пришлось меняться. Было сложно, тем более, что правду про драконов и одаренность восприняли в штыки. Некоторые полисы, такие как Солидар и Оксидар, и вовсе до сих пор отрицают ее. Но я видел, в кого превратился со временем мой отец и не желал себе и своей семье такой участи, поэтому постепенно менял вертикаль власти, деляя ее между людьми. А потом возникла идея с сюрпризом, чтобы не только завершить этот процесс, но и вернуть блеск глазам любимой, которая теперь скорее напоминала мне Ригнара Перея, чем саму себя. «Ну так ты скажешь, куда меня тащишь? Да еще в таком наряде!» Оглядел ее. Длинные волосы, которые со временем стали немного отливать фиолетовым, были убраны в сложную косу. На Эве красовалась шубка из меха снеговиков, а под шубкой... Непременно раздел бы свою женщину и занялся приятным делом. Но нас уже ждут. Поэтому лишь чмокнул ее в макушку, проверил плотную белую повязку на глазах, и взял подготовленный аэромик Мы ограничили их производство, и теперь каждое устройство было под строгим учетом. Немногие имели к ним доступ, но на то я и верховный правящий, чтобы владеть маленькими привилегиями. «Увидишь!» Нажал на кнопку, и яркая вспышка переместила нас в нужное место. Перед глазами раскинулась шикарная каменная плата. В его середине возвышалась хрустальная спираль. Наши ученые таки придумали способ сделать материал безопасным, не умаляя его свойств. И даже Эва в конце концов сдалась и перестала чураться элементов хрустальной ткани в одежде. Сегодняшний ее наряд был сделан именно в таком стиле. Вообще место уникальное по природе, фактически историческое. Найти его помогли Мими и Венус. Они частенько во время каникул дочки в лесах Ихтрамара без спросу расширяли горизонты, летая на Вите. Вот и наткнулись на плата прямо рядом с морской границей. Эва с наслаждением глубоко вздохнула и улыбнулась. — Твой сюрприз начинает мне нравиться. Мы в их Ихтрамарском домике дяди? «А отец будет? А другие дядюшки? Семейное торжество?» Усмехнулся. «Какая у меня, оказывается, ненасытная женщина!» «Увидишь!» Взял ее за руку и повел вниз. Над нами появилась огромная тень, а за ней еще парочка поменьше. Унит решил не отставать от своего побратима, И алые драконята неизвестного нам вида спешили за своим отцом к месту назначения. Надеюсь, старый друг не проболтался, хотя, судя по всему, не должен. Мы шли несколько минут, и вот перед нами уже высится деревья у входа. Там стоял маленький рыжий мужчина, как всегда с недовольным лицом. Мне пришлось очень долго искать его так как после солидарского теракта того подвергли критики, частично обвинив в произошедшем. Но вер Белдин Той не имел к случившемуся никакого отношения. Лишь недавно я узнал, что теракт – ничто иное, как месть, месть за боль и страдания любимой женщины. Но найти Тола Лонгера и Надиру Вумен с ребенком не удалось до сих пор. Не знаю, случится ли это когда-нибудь, но сейчас не об этом. Человек впереди выпрямился и недовольно пробурчал. Вер, перей, все готово, но я не знаю, если что-то пойдет не так. остановил эту тираду взмахом руки, а Эва встрепенулась. Глядя на невероятную арену впереди, сразу понял, у Тоя снова получилось создать что-то невероятное. Основные материалы были природного происхождения, необработанные глыбы камней, мраморные плиты и даже хрустальные самородки. Среди всего этого искусно спрятали оборудование и технические помещения. Впереди был не просто цирк, что-то совершенно новое, воздушное и потрясающее. Именно такое, о чем мечтала моя женщина – когда много лет назад летела в высокий цирк навстречу звездному наезднику со скверным характером. Да, здесь не пустыня, но место, близкое ее душе, в этом уверен как никогда. — Той? — с недоверием спросила Эва и, не дожидаясь просьбы, сдернула повязку. Она застыла, ее глаза расширились а рот приоткрылся в немом удивлении. Не веря своим глазам, Эва отшатнулась, упершись в меня, аккуратно сняла с плеч шугу, открывая соблазнительный вид на ее наряд. Высокий лифт с глубоким вырезом, тонкие бретели, тонкая талия, несмотря на двое родов, затянутая в корсет. Из-под него выбивалась длинная мерцающая юбка, состоящая из лен При каждом шаге она разлеталась, показывая стройные ноги. Наверняка в полете это будет смотреться волшебно. «Ты готова, моя наездница?» Она развернулась, и я заметил в самых невероятных голубых глазах мерцающие слезы. «Но как же? О, а работа, а мир, а правящие?» «Я же Верховная!» Грустно улыбнулся. «Это не твоя жизнь, не твоя судьба. Я справлюсь, мы справимся. Но больше всего на свете ты достойна счастья. А оно далеко не в должности Верховной правящей. Ты рождена наездницей. Вот твое призвание и судьба» указал на арену впереди там были все самые близкие веледа с дюраном и их новорожденными дочерьми близняшками сыновья веледы готовые участвовать в сегодняшнем шоу хмуры и преданные вер джонсон трупа бэйли все они сбежали из солидара сюда тому как полис пока фактически откололся от нас вместе с оксидаром. Не все в мире шло по нашему плану. В честь праздника прилетели на драконах и Тобиас, Трис и Венусом. Мальчик теперь частый гость в нашей новой резиденции. Я принял их не сразу, но потом даже предложил мужчине должность, от которой он с легкостью отказался. Их место в тени их трамарских лесов. Они много чего рассказали, но утаили главное про мать эвы а та не появлялась в границах шести полисов уже много лет на местах почетных гостей сидели и отец эвы со своими братьями невероятно что теперь видели все семейство после того как мы стали менять мироустройство они слетелись в нрдар подумываем даже объединиться с их трамаром и оксидаром а там как пойдет Ума, кстати, тоже присутствовала. Рядом с ними должны сидеть мой посвежевший отец и Вер Хортон. Они поправили здоровье и даже порывались вернуться на службу. Но я не позволил. Их время ушло. По правую от них руку по плану пристроили Севилью и Агнара. Наверняка они, как всегда, будут спорить и ругаться, а потом мириться. И не дай дракон оказаться в этот момент рядом. Страстные натуры, они такие. коул голос Эвы вывел меня из задумчивости. Она вжималась в меня, заливая слезами пиджак. Моя любимая немного дрожала. «Ты самая невероятная женщина на свете!» И только ты можешь вдохнуть в цирке новую жизнь. Мы и так за последние годы лишились слишком многого. Вперед, моя наездница! Твои зрители ждут тебя!» Она отстранилась, расправила плечи и в голубых радужках блеснуло фиолетовое пламя. Ветер подхватил настрой, развивая ее юбку. Женщина, прекрасная и завораживающая, развернулась и пошла в сторону спирали. униц сорвался с каменного уступа и полетел на арену. Здесь, среди лесов, по звуке прибоя, самые дорогие и близкие. И еще добрые тысячи зрителей со всех уголков шести полисов сейчас увидят невероятное шоу это она эва аваю самая известная женщина в мире спасительница Нордара и верховная правящая сейчас она расскажет правдивую историю своей жизни как маленькая брошенная на произвол судьбы девочка нашла истинное призвание нашла своего дракона побратима и теперь ее легкий извораживающий полет поражает в самое сердце каждого, кто его видит. И пусть он состоится здесь, а не под сводами бескрайнего неба пустыни, но будет прекрасен и неподражаем, потому что в мире нет и не будет наездницы, способной превзойти ее.